Что такое доверие? Что такое доверие? Это вера? Нет, потому что она принадлежит уму. Доверие это ощущение гармонии. Вы просто отбрасываете все свои средства защиты, броню и становитесь уязвимыми. Вы что-то слушаете, и так тотально, что у вас возникает ощущение, верно это или нет. Если неверно, вы это чувствуете. Если верно, тоже чувствуете. Почему так происходит? Потому что в вас таится истина. Когда вы полностью свободны от мыслей, ваша внутренняя истина – может почувствовать, где скрывается истина. Потому что подобное ощущает подобное, они совпадают. Внезапно все встает на свои места. Картинка складывается, и хаос превращается в космос. Слова выстраиваются в строчки. Возникает поэзия. Тогда все просто встает на свои места». Если вы, пребывая в состоянии гармонии, обнаруживаете истину, то ваша внутренняя суть просто соглашается с ней. Однако это не интеллектуальное согласие. Вы чувствуете сонастроенность. Вы становитесь единым целым. Это и есть доверие. Если что-то неправильно, оно просто отскакивает от вас. Вы никогда не придаёте ему значения, никогда повторно не смотрите на него. В этом нет никакого смысла. Вы никогда не говорите «это неверно». Просто не находится точек соприкосновения, и вы движетесь дальше. Если что-то подходит вашим убеждениям, то вам становится уютно, как дома. Если нет, то вы идёте дальше». Доверие приходит, когда вы слушаете самого себя».